«Быстрая, как молния», — ответил Мордаунд. «Ну так вы напали как раз на то, что вам нужно. Я шкипер в котором вы нуждаетесь». «Я готов поверить вам», — сказал Мордаунд, — «особенно, если вы не забыли условленного знака». «Вот он, сударь», — сказал моряк, вынимая из-под плаща платок с узелками на углах.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 Небольшую филуку, покачивавшуюся на якоре в четырех или пяти кобельтовых от собачьего острова. Подойдя к молнии, Грослоу как-то особенно свистнул, и тотчас же над бортом показалась чья-то голова. — Это вы, капитан? — послышался вопрос. — Я спусти лестницу. И Грослоу, скользнув под букшпритом, быстро и ловко, как ласточка, очутился на палубе рядом с ним. «Поднимайтесь!» — крикнул он своему товарищу. Мордаун, не говоря ни слова, ухватился за канат и начал взбираться с ловкостью и уверенностью, необычайной для человека, никогда не бывавшего в море. Но жажда мести, делавшая его способным на все, заменила ему опыт.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 Не было ни души. Только что с начавшимся отливом отошло несколько судов. Едва Грослоу успел выйти на берег, как до него донесся топот копыт по вымощенной щебнем дороги. Ого, Мордаунд был прав, когда торопил меня. Времени терять было нельзя, вот они. Действительно, это были наши друзья, или вернее только авангард, состоявший из Д'Артаньяна и Атоса.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 Два всадника, стоявшие посреди дороги, были Портос и Арамис. Три всадника подальше были Мушкетон, Блезуа и гримо При ближайшем рассмотрении оказалось, что гримо был не один. На крупе лошади за ним сидел Парри, который должен был отвезти назад в Лондон лошадей, принадлежавших нашим друзьям и проданных хозяину гостиницы для уплаты долгов, сделанных ими во время пребывания в городе.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 Затем Пуртос, Арамис и, наконец, все еще качавший головой и полной нерешительности Д'Артаньян. — Черт возьми, что с вами, друг мой? — взмолился Пуртос. — Честное слово, так можно нагнать страх на самого Цезаря. — Возможно, — отвечал Д'Артаньян, — но я не вижу в порту ни смотрителя, ни часовых, ни таможенников. — Ну, поехал, — сказал Пуртос. — Да будет вам, все идет как по маслу.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 Обрадовался Д'Артаньян как тому, что дело так просто объяснилось, так и тому, что это был именно портвейн. «Это великолепно! Значит, мы не умрем от жажды!» Затем, обернувшись к Грослоу, который тем временем отирал крупные капли пота на лбу, спросил «Все полны?» Гремо перевел вопрос. «Одни полны, другие пусты», — отвечал Грослоу, в голосе которого, несмотря на его усилия, слышалось беспокойство.